на далеком родительском острове, и Дурила. Кенгуру, утконосы, тасманийский волк, смрадный дух, майоре, ущербная психика бывших катаржан и местное зверье никак не уживаются с привезенным из Европы стадом. — Ты прав, дядюшка, — согласился Кустов, — ты прав. Надо, как выражаются русские, рвать когти. На час-другой он стал хищным гладиатором, которого вытолкнули на арену знакомого Колизея. Все былые страхи колыхнулись в нем и подавились. Былые же победы наполняли тело и душу восторгом скорой битвы. Поднялся неспешно, зевнул, огляделся, будто случайно подойдя к окну. Губы сложились для свистка. «Мелодия незнакомая». Он совершал обход владений, он прошелся по лесу, по пискам, ревам и запахам, опознавая птицы-зверей, по шорохам листьев и трав ползающих, пробежался взглядом по комнате, по себе, по бузгалину, открыл чемодан, стал укладываться, задумался. В кое-каких уголках уже недевственного леса зияли пустоты, что-то забылось, но напоминало о себе досады. Я ничего такого не натворил? — При мне нет. Да и Жозефина бы проговорилась. Хозяину сказали, будут спрашивать, уехали в Окленд. В аэропорту зашли в бар, взяли по местному Бурбону. Расписание авиарейсов перед глазами. Кустов поднял глаза на Бузгалина. Куда? Штаты его попугивали не невспоминаемостью последних месяцев, но там... Это ему нашептывал владелец, будто бы преуспевающей фирмы, дом, дела, супруга, который в отъезде, но вернется, да еще с ребенком. Значит, надо пожить скромненько в Европе несколько недель, пока страсти не улягутся. Но где? В СССР нельзя. От одного слова этого Кустов непроизвольно делал шаг назад, как ребенок, отдергивающий обожженную руку от огня. Варшава, София, Прага... Что-то нехорошее чудится. а Нет уж, увольте. Рим тоже исключается. из какого-то временем неизмеряемого прошлого Кустову доносилась опасность, будто бы настигшая его в этом городе. А у Бузгалина металась в мозгу «Джакарта, Джакарта, Джакарта». Еще в час прилета увидел в расписании рейсов город этот, и что-то втолкнулось в него, ворочалось, устраиваясь поудобнее, но так и не нашло себе местечко, двигало будто острыми локоточками, будило, тревожило. Ни разу не бывал в городе этом, и ехать сюда, разумеется, не собирался. Город был выбран местом фиктивного захоронения Анны потому лишь, что вдали от Штатов. Но верный себе и делу поднатаскался у Малецкого, тот крутил ему видовые фильмы, много рассказывал. «Джакарта», — сказал он, — «и сам себе напомнил. Завтра день рождения Анны, которая была Энн...» Кустов долго обдумывал. «А что там? Зачем?» «Жена». А...» губы изогнулись в презрительной усмешке. «Теперь понятно, хранишь супружескую верность», — намекнул он на вчерашний вечер. Ниночка предлагала ехать к ней, обещала Бузгалину девчонку посвежее, а тот отказался. — Извини, — пробормотал он, внимательно глянув на него, — что-нибудь случилось? — Да, она там похоронена. На днях полгода как дата, за день рождения ее близится. Какая-нибудь болезнь, эти тропики, утонула паром на остров Бали. Так и не допивалось виски в стакане кустово. Он думал, очень осторожно спросил. «А она тоже, — он усмехнулся, — тоже сражалась за высшую справедливость?» «Да». Пауза рассчитанная на то, что значение ее будет понято. «А ты не думаешь, что ее...» «Что отвечать?» Бузгалин не знал. Вопрос был ему вновь. «Нет». Выдавилось у него. «Так...» Кустов не поверил. Допили, расплатились, взяли билеты до Джакарты и переглянулись. «Денег маловато, пора возвращаться в Штаты». Потом Кустов сжал многозначительную руку Бузгалину.